Жесткая улыбка тронула маску, не затрагивая лицо и глаза. — А что касается выпивки, месье, то не желаете ли пройти в мой кабинет? Там всегда тихо и спокойно. Вы сможете там немного расслабиться, а я тем временем принесу вам образцы для выбора нужных моделей. — Прекрасно. — А как относительно диапазона их цен? — Цены? — Не имеют значения, мадам. «Меня зовут Закелина Лавьер, месье. Я являюсь управляющей и партнером Ле Классик». «Весьма тронут, мадам!» Борн пожал ее протянутую руку, не называя имени. Одно из них он мог бы назвать, но не в таком относительно людном месте и не в этот момент. Во всяком случае, его внутренний голос подсказал ему именно это. Кроме того... Он являлся богатым клиентом, который еще только собирается заплатить, но еще не заплатил. Это ваш кабинет. Мой находится в нескольких тысячах миль отсюда. Пожалуйста, сюда, месье. Жесткая улыбка появилась еще раз, ломая маску лица. Она указала рукой в сторону лестницы. Подобная легкость в первом акте этого импровизированного танца. И беспокоило, и изумляло Джейсона. Он был убежден, что идущая рядом с ним женщина выполняет достаточно важные функции по передаче письменных и устных приказов, несущих смерть. Все это закончилось час назад перестрелкой. Приказы отдавались невидимым человекам, который признавал только два их результата — повиновение или смерть. Но на ее лице не было даже малейших признаков волнения. Ни пряди волос, нарушенные нервными пальцами, ни бледности, покрытого косметикой лица, говорящей о внутреннем страхе. Однако не было еще кого-то в Ле-Классик, кто занимал бы столь высокое положение, обеспечивающего наличие отдельного телефона и кабинета. Часть уравнения пока отсутствовала, говоря о том, что другая интуитивно подтверждалось. Он сам обязан найти недостающие ответы. Хамелеон был заброшен во вражеский лагерь, убежденный, что его никто не опознает. Он был человеком, пробирающимся через неизведанные джунгли, инстинктивно определяющим свой путь и отыскивающим места, где могли быть расставлены ловушки, и знающим способы, как избежать их. Хамелеон был профессионалом. Высокого полета. Они подошли к лестнице и начали подниматься. Справа внизу располагался небольшой телефонный узел. Оператор, мужчина средних лет, одетый в строгий костюм, что-то тихо шептал в микрофон. Борн остановился на седьмой ступени. Теперь он видел человека в профиль, часть головы, редкие седые волосы и то, как они охватывают ухо. Он видел этого человека прежде. Но где? В прошлом. В прошлом, поглощенным мраком беспамятства, но где изредка вспыхивали светлые зорницы. Взрывы, дым, сильные порывы ветра, сменяющиеся напряженной тишиной. Что это было? Где это было? Почему боль? Снова пронзила его, начиная с глаз. Седоволосый начал поворачиваться в кресле. Джейсон мгновенно отвернулся, прежде чем их взгляды могли встретиться. «Я вижу, мсье, вы обратили внимание на наш уникальный коммутатор», промолвила мадам Лавьер. «Эта оригинальность, по нашему мнению, выгодно отличает ле классик от других магазинов в этом районе». Как это понимать, осведомился Борн, продолжая подниматься по лестнице. Когда клиенты звонят сюда, то им отвечает необычный женский голос, а хорошо поставленный женский баритон, производящий неотразимое впечатление. Кроме того, он имеет под руками всю необходимую информацию. Прекрасный ход. Другие мужчины тоже так считают, особенно когда они обсуждают по телефону вопросы об оплате. Они предпочитают строго конфиденциальную беседу. В наших лесах нет охотников, мсье. Наконец они добрались до просторного кабинета мадам Лавьер. Все пространство было заполнено рисунками, фотографиями моделей манекенщиц, которые перемещались с фотографиями очень красивых и очень богатых людей, сфотографированных во время отдыха в самых экзотических местах Европы. Сам воздух был пропитан косметикой и шармом. Садитесь, месье. Ему была предложена коллекция бутылок, из которой он выбрал бренди. Я хочу попытаться завербовать самого Рене, если только найду его. Кто будет возражать, но не я. Весьма любезно с вашей стороны, и я думаю, что ваш выбор будет превосходным. У меня инстинкт относительно вкуса, а ваш весь в этом кабинете. И он вполне меня устраивает. Кем был тот человек за коммутатором? Где я мог его видеть? Вы так великодушны, месье. Только тогда, когда этому есть гарантии, — заметил Борн, продолжая стоять. — Я хочу повнимательнее рассмотреть эти фотографии. Вижу целый ряд знакомых, если не друзей. Многие из них прошли через Багамские пляжи и не раз...